А это и впрямь похоже на Монгольскую степь. Нет, я там не бывала, даже через глубину, но в моем представлении она так и выглядит. Бескрайняя равнина до самого горизонта, каменистая земля с сухими стебельками, высушенной злым солнцем травы, пыльный ветер, безоблачное небо. Очень жарко. — Тссс! — упреждает мой вопрос Томилин. — Вон там. И в метрах в ста от входа, полощущегося прямо в воздухе серого полотнища, сидит на курточках человек. Мы приближаемся, и человек оказывается чедушным, жиденькими волосами и нездоровой, бледной кожей типом. Перед ним сидит на земле крошечная рыжая лисичка, финек. Можно подумать, что они медитируют, глядя друг на друга. Но, в отличие от человека, лисичка нас видит и когда мы подходим совсем близко, разворачивается и обращается в бегство. Человек горестно вскрикивает и лишь потом оборачивается. Лицо у него тоже самое обычное. С таким лицом трудно назначать девушкам свидание. Не узнают, не выделят из толпы. Заключенный Геннадий Казаков осужден районным судом города. Скакивая и закладывая руки за голову, начинает он вытверженную на зубок формулу. А статья у него плохая. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Я особый инспектор управления по надзору за исправительными заведениями, говорю я. Есть ли у вас жалобы на условия содержания? Жалоб нет, быстро отвечает осужденный. Во взгляде его не страх и даже не злость к тюремщикам, раздражение. Самое настоящее раздражение человека, оторванного от очень важного дела ради какой-то ерунды. Больше ничего во взгляде нет. — Пойдемте, — говорю я Томилину. И мы оставляем Казакова в его внутренней Монголии. Подполковник начинает говорить, едва мы выходим в обычную камеру. Это один из простейших, но, на мой взгляд, изящный вариант зоны Катарсиса. У заключенного есть выход в пустыню. Пустыня безгранична, но замкнута. Попытавшись уйти, он вернется к прежнему месту. В пустыне обитает одна единственная лисичка. Терпением и мягкостью заключенный может ее приручить. За последний год наш подопечный добился определенных успехов. Очень трогательно, морщусь я. Постукивают туфли каблуком о каблук. На пол сыплется мелкий сухой песок. Хотя заключенный казаков не очень-то похож на маленького принца. А что будет дальше? Когда он приручит лисичку, то сможет принести ее в камеру. Она станет совсем ручной, будет спать у него в ногах, будет бегать между камерами с записками, даже немножко понимать его речь. Тамилин чем-то недоволен, но рассказывает все-таки с увлечением. А потом? — Вы догадливы, Карина. Потом Фенек умрет. Он найдет ее в пустыне дня через три после того, как лисичка перестанет приходить в камеру. И будет непонятно, то ли она умерла своей смертью, то ли кем-то убита. Останавливаюсь то ли от уверенного голоса начальника тюрьмы, то ли под впечатлением только что увиденного, но я представляю все слишком четко. Человек, стоящий на коленях перед неподвижным тельцем зверька. Крик отчаянный, безнадежный. Пальцы, скребущие сухой токыр. И пустые глаза, в которых больше ничего нет. Видимо, лицо меня выдает. Это нарисованная лисичка говорит подполковник. «Обычная программа домашний любимец с замедленным инстинктом приручения. Ее не надо жалеть». Он секунду медлит, потом добавляет. «А человека, зверски убившего свою жену, тем более». Пережитый шок заставит его осознать, что такое боль утраты. «У меня на языке крутятся очень скептические вопросы. Но разве мое дело их задавать? Поэтому киваю». Кручу вокруг сканером, уделяя особое внимание зарешеченному окну. Тамирину смешно, но он старается не улыбаться. Спасибо ему большое. Мы проходим еще три камеры. В одной заключенный спит, и я прошу подполковника его не будить. Обитатели двух других странствуют по своим зонам катарсиса. Первая зона — город, где нет никого, вообще никого, но все время находятся следы недавнего присутствия людей. Я сразу угадываю, что город предназначен для еще одного убийц. Вторая зона. Что-то подозрительно смакивающее на симулятор автогонок. Здесь раскаивается в своем преступлении шофер, покалечивший в пьяном состоянии нескольких человек. Не знаю, не знаю. Мне кажется, что веселый, усатый мужик просто старается сохранить профессиональную форму. Впрочем, ему осталось сидеть всего полгода. Вряд ли он решится бежать, даже если его большегрузный КАМАЗ проломит нарисованный забор и выкатит на улице Диптауна. Но с сканером я работаю старательно. Дальше заключенные под стражу за экономические преступления, говорит подполковник. Будете знакомиться? Можно подумать, что убийцы и насильники для меня более интересны. Конечно. Взлом серверов, кража информации, составляющей коммерческую тайну. В общем, хакер представляет подполковник отсутствующего обитателя камеры. «В зону катарсиса пойдем? Давайте заглянем», — говорю я, стараясь не выдать волнения. На экране детектора по-прежнему горит зеленый огонек. Все чисто. Но этот огонек не играет никакой роли. Он для тех, кто глянет на экран через мое плечо. Ничего не значащая буковка F в углу экрана гораздо информативнее. Где-то рядом пробит канал на улице Диптауна. Ах, какая замечательная идея наказать хакера заключением в виртуальной тюрьме!